Соединенные провинции имели потребность в создании собственной культуры в меру своей политической и экономической самобытности. Основные качества нидерландской интеллигенции составляли любовь к конкретике, тяга к знаниям и их практическому применению, реализм. Все свидетельства того времени подтверждают наличие у нидерландских бюргеров трогательной любви к науке, смешанной с отчасти наивным любопытством. Не страшили умы даже грядущие потрясения. Декарт отмечал, что с 1630 года все голландские ученые приняли идеи Коперника. Веротерпимость способствовала оживлению атмосферы факультетов. От студентов даже не требовали присяги в исповедании реформатства. Появилась оптика и метеорология, завоевала независимость математика, медицина сблизилась с физикой и часто докторскую степень присваивали сразу по обеим наукам. Правда, в университете читали только теоретическую медицину, и в народе докторов считали неопытными буквоедами, им предпочитали практиков со стажем, которые не заканчивали университетов. Однако существовала общая тенденция рассматривать медицинские проблемы под научным углом. В 1587 году на пустыре за Лейденским университетом французом де Леклюзом Клузием был основан ботанический сад. Впоследствии здесь образовался исследовательский центр, где в теплицах выращивали экзотические растения. В 1631 году свой ботанический сад появился в Франекере. Этому примеру последовали Утрихт и Гронингем. В 1632 году в университетских корпусах Лейдена была построена астрономическая обсерватория. В Утрихте для этой цели использовали одну из городских башен. Анатомические кабинеты, полные скелетов, мумий и чучел животных предоставляли пособия для обучения медиков. Пристроенная к Лейденскому ботаническому саду галерея вмещала в себя музей антиквариата и раритетов. Нидерландцы с начала века проявляли страсть к коллекционированию. Минералы, растения, рептилии, птицы, эмбрионы были в домах многих любителей экзотики. Лейденский университет располагал библиотекой, богатой редкими рукописями. Фонды образовывали еще и старых монастырских книгохранилищ и пополняли подарственным и завещанием. В 1629 году была приобретена партия восточных трудов стоимостью 4,5 тысячи гульденов. В 1690 году за 33 тысячи гульденов приобрели библиотеку Исаака Воссия. Преподаватели факультетов пользовались в государственных инстанциях высоким авторитетом. Вне учебного процесса над их работами не давлело никакого контроля. Иногда догматическая свара ученых-мужей заставляла помощника-бургомистра урегулировать конфликт частным порядком. Случаи официального вмешательства были крайне редки. Так, в 1642 году муниципалитет Утрихта вмешался в конфликт между Декартом и Вотием. Зато в материальном отношении профессора не имели личного состояния, находились в незавидном положении. Жалование каждого определялось в контракте, общего для всех правила не существовало. Среднее статистическое жалование было скромным – тысячи гульденов в год. К этим суммам могли добавляться компенсации за переезд за дорогу наградные. Преподаватели, равно как и студенты, освобождались от налога на алкогольные напитки в пределах шести бочек пива и 200 литров вина в год. Обучение делилось на две части – лекции и диспуты. Каждый преподаватель давал в неделю от двух до 5 часов занятий, которые проводил на латинском и чередовал с дискуссиями. Экзамены на докторскую степень проходили в виде диспута на тему работы, представленной кандидатом. Эта церемония проводилась в июне или июле в присутствии публики и представителей местной власти. Редко бывало, чтобы молодой человек из аристократической семьи не получал высшего образования. Богатые студенты образовывали слой, противопоставлявший себя бурсакам теологического факультета и кочующей массе бедных студентов, чье существование подтверждают академические реестры. В последних сообщается о лишении прав поступления по причине бедности, штрафах в пользу нуждающихся студентов, вмешательствах сенатов в случае неплатежеспособности. Некоторые студенты подрабатывали, например, цирюльниками. При поступлении на факультет абитуриент записывался у фактотума университета, являвшегося одновременно сторожем, привратником, лаборантом, секретарем, царем и богом. Помимо академических привилегий, запись давала в Лейдене право ходить по улицам, в домашнем халате и туфлях при условии ношения парика и шляпы. Студенты иностранцы любили объединяться в землячество. Аборигены, в свою очередь, образовывали национальные коллегии. Студенческая жизнь была бурной. Гвалт на лекциях и на диспутах, шумные выступления против профессоров, не пользовавшихся уважением. Зато крещение новичков отличалось иногда такой жестокостью, что в 1606 году штаты были вынуждены запретить этот обычай во Франекере. В Лейдене студенты братались с преподавателями в кабачках кедровая шишка и сражающийся лев, что нередко заканчивалось потасовкой. Студенческое пьянство, подстегнутое налоговыми льготами, превратилось в общественное бедствие. Власти были вынуждены запрещать ношение оружия. Дуэли между студентами, запрещенные в 1600 году, на деле не прекращались. Университет отправлял гражданское и уголовное право над своими выпускниками. Ректор и ассессоры вместе с бургомистром образовывали академический трибунал. Применяемые наказания от штрафа до исключения или помещения под стражу на хлеб и воду. Эти силовые меры не могли обуздать рвавшуюся наружу энергию студентов, которая выливалась в настоящие мятежи, когда какой-либо конфликт противостоял их властям. Ориентированная на практику нидерландская наука выходила за рамки университета. Телескоп, микроскоп, термометр, барометр, часы с маятником, логарифмы, интеграл, дифференциал, изобретенные в Золотом веке, достойно представили Нидерланды в истории европейской цивилизации. К ним следовало бы добавить достижения в области анатомии, биологии, космографии и географии. Увеличительное стекло родилось в темной лавочке оптика. Изобретатель микроскопа Антоний Ван Левенгук из Делфта выставлял свой инструмент на ярмарках. Один лейденский врач случайно наткнулся на это изобретение и запустил его в международный научный мир. Телескоп, изобретенный бродячим ученым карнелием Дребелем, позволил Кристиану открыть в 1655 году пояс Сатурна, а позднее газовые облака Ориона. Сам он был домоседом, просвещенным любителем, изобрел часы с маятником и создал первую теорию света. Медик Шваммердам использовал микроскоп для изучения насекомых. Путешествия коммерческого или дипломатического характера способствовали развитию науки. Восток уже с конца 16 века привлекал внимание нидерландских лингвистов и историков. В Лейдене была организована кафедра арабского языка, которую ее выпускник Эрпений благоустроил типографии, специализировавшиеся на семитских языках, а также эфиопском и турецком. Его последователь Голий получил аккредитив в 2000 гульденов, был направлен кураторами в экспедицию. Он три года провел в Аттаманской империи и вывез оттуда самую большую в Европе коллекцию восточных рукописей, насчитывавшую 300 томов. По возвращении он составил арабско-латинский словарь, при работе над которым пользовался услугами приглашенных им восточных коллег. Около 1600 года Голландия стала центром восточных исследований всего мира.